Глава 60. -я. Тётя Глашин не могла, твержу упрямо, глядя ему в глаза. Я знаю, напитки готовила не она. Та служанка сбежала ещё ночью. Её скоро найдут, и я узнаю, где наш сын. Снова плачу, закрывая лицо руками. А что если ему уже причинили вред? Что если... Райхана. Халим убирает мои руки, целует ладони. Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. С ним всё в порядке. Скорее всего, его похитил Фархад, но он трус и знает, что будет, если хотя бы волосок упадёт с головы моего сына. Он не станет этого делать. Тогда зачем ему Амир, если он не собирается ему вредить? Как щит. Он боится моего гнева, боится, что побег из тюрьмы я ему не прощу. Он рассчитывал на поддержку своих людей, но их оказалось слишком мало. Протест подавлен, все, кто вышел на улицы чинить беспорядки, уже в тюрьме. Он промахнулся, просчитался. «Амир щит?» Еле шевелю языком, потому что тело не слушается. От страха за своего сына всё парализовало. «Ты меня не слышишь, Рейхана. Голос Халима становится строгим. Я сказал, что Фархат ничего не сделает Амиру, не осмелится». Он ему нужен, чтобы сбежать из города, а в идеале из страны. Он вернёт нам Амира в целости и сохранности. Потому что знает, я его уничтожу. Тебе нужно успокоиться. Я даю тебе слово, что сын скоро вернётся к тебе. Халим наливает виски в два бокала. Один подаёт мне. «Выпей». «Я не хочу. Я хочу Амира. Пусть мне вернут его». Я сказал «пей». Впихивает мне в руки бокал, и я делаю большой глоток. Кашляю от крепости напитка. «Так, значит, в резиденции была предательница?» «И ты это допустил?» «Смотрю на него укоризненно». «Не одна предательница. Их как минимум двое. И одна всё ещё здесь». «Что? Я ошарашенно упала на спинку дивана». «Как это здесь? И кто она?» «Она или он, я пока не знаю». Я найду эту тварь уничтожу. А ты поешь. Саад отсказала, ты не ешь ничего. Мне ничего не лезет в горло. Как ты можешь быть таким спокойным? Взираю на него снова сукаризной. Он твой сын. Кто тебе сказал, что я спокойна и не боюсь за него? Но чем я помогу нашему сыну, если буду биться в истерике, как глупая женщина? Я Халим Я не сопливая баба. А я его мать. Повышаю голос, отчего звучит он как-то истерично, чего я не хотела. Ты его мать, и ты должна держать себя в руках. Ты меня услышал, Рейхана? Мрачный взгляд тёмных, почти чёрных глаз пригвождает к месту. Твоя задача — терпеливо ждать возвращения нашего сына. Моя — вернуть его. Мы пришли к консенсусу? Я отрешённо киваю. Да. Хорошо. Тогда будь добра, съешь свой обед. Я не хочу волноваться ещё и о тебе. Я беру ложку и с упрямством заталкиваю в себя суп. Ложку за ложкой, пока не начинает тошнить. Отодвигаю тарелку. Я поела. А теперь верни мне моего сына. Верну. Я не смотрю, как он уходит. Лишь тихо всхлипываю, когда за ним закрывается дверь. Видеть, как она страдает, нет сил. Нет сил думать о том, о чём она говорила. Фархад трус, да. Он не осмелится навредить Амиру. Но что, если произойдёт что-то непредвиденное? Как он тогда посмотрит своей женщине в глаза? Как он будет смотреть на себе в зеркало каждый день? Как дышать тогда? Рейхана держалась, она сильная девочка. И хоть истерика неминуемо накатывала... Она боролась, его жена, его красавица, сколько же всего она вытерпела, и все её проблемы из-за него, вся боль, все слёзы, всему виной он. Она не захотела с ним переспать, она не согласилась с ним встречаться, она сопротивлялась и бежала от него, а он, как лишённый разума зверь, загонял её, как свою добычу. И вот к чему всё привело. Он обрёл контроль над своей женщиной, но утратил его как правитель. Думать об этом было невыносимо. «Входи, Ахмед!» Приказал, услышав шаги того у кабинета. Сделал глоток виски, поморщился. Выпивка не спасала ситуацию. «А ему нужно быть трезвым и здравомыслящим!» Отставил бокал, повернулся к Ахмеду. «Мой мир Тот склонил голову, а глаза поднимать не торопился. «Ясно почему. Снова никакого следа. Ты подключил всех?» «Да, мой мир. Но Фархад хорошо спрятался. Возможно, вы были правы, и он уже не Вальхаджа. Мы расширяем круг поисков. Посмотри на меня!» Рявкнул на помощника. Тот нехотя оторвал глаза от пола. «Я расширю тебе задницу» и прикажу твоим охранникам оттрахать тебя по очереди, если ты в ближайшее время не вернёшь мне моего сына. Как считаешь, тебе это понравится? Нет, мой мир, я найду наследника, обещаю». «На что мне твои обещания? Ты уже вторые сутки не можешь найти предателей. Ты не можешь вернуть мне сына. На что мне сдался такой жалкий помощник?» «Я всё сделаю, мой мир. Разумеется, если позволите остаться мне во дворце». У меня есть кое-какие идеи. Мне плевать, как ты это сделаешь. Я жду своего наследника и валеющихся у ног предателей.